Наталья Алексеевна, доктор исторических наук, историк и политолог, специалист по США, Германии и общим проблемам и тенденциям международных отношений, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, член комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Ну что ж, дорогие слушатели, сегодня я хотела бы дать вам такую панорамную картину тех геополитических противостояний, противоречий, которые развивались до Первой мировой войны, вылились в эту кровопролитнейшую битву, первый передел мира на рубеже веков который привел и к революции, столетию Первой мировой войны, нам бы следовало восполнить в нашем историческом сознании этот пробел и должным образом оценить и русскую армию, которая вовсе не была беспомощной, как тогда в стенах Государственной Думы ее клеймили всевозможные революционеры и либералы, что, также, кстати, напоминает глумление над нашей армией период первой чеченской кампании. До сих пор тщетно русский человек будет искать э, на территории России какой-нибудь значимый памятник героям Первой мировой войны. Э, потому что э, до недавнего времени из учебника в учебник перекочевывал тезис о том, что эта война была империалистическая, империалистская, как говорили в те годы, э, 20-е, что э, ар... война была не нужна народу, она была непонятна за что. Э, Армия была неподготовлена, плохо воевала, буржуазно-помещащие интересы. Даже в книгах конца 90-х годов можно вот эту терминологию, чисто марксистско-ленинскую, увидеть. И это, конечно, нас не может сейчас удовлетворять. И правды о войне этой на самом деле нет. Война это была за передел мира, как мы уже убедились при нашей жизни, Видимо, в конце каждого столетия совершается такая попытка. Но для России она стала второй отечественной. Потому что на самом деле э, успех австро-германского блока э, означал для России потерю позиций, достигнутых за 300 лет русской истории. Э, цели германского блока э, простирались очень далеко. И если говорить о возможностях достижения таких целей, то берлинские интеллектуалы в 2014 году открыто подписали документ с требованием, чтобы восточная граница Германской конфедерации будущей проходила по Волге. Тогда не было коммунистического режима, ибо сейчас некоторые историки или псевдоисторики утверждают, что Гитлер воевал прежде всего против коммунистического режима, поэтому не грех было ему и в какой-то мере помочь в этом. Но на самом деле это совершенно не так. И русская армия жертвенно сражалась вовсе не за империалистические интересы, а именно за то, чтобы Суворов... Был остался Рымникским, Румянцев-Задунайским, Потемкин-Таврическим, Муравьев-Карским и Дебич-Забалканским. К сожалению, Брестский мир, который потом большевики заключили, как раз оторвал от России вот все те территории, которые в свое время сделали Россию великой державой. Помнится, что Екатерининский вельможа, канцлер Безбородко, глава внешнеполитического ведомства, когда принимал на работу молодых дворян, э, так ласково говорил, не знаю, батенька, как будет при вас, а уже при нас ни одна пушка в Европе не стреляет. И именно э, такого положения Россия достигла только выйдя к Балтике, то есть обретение Петра Великого. И мы увидим, как они не давали покоя старушке Европы 200 лет, что проявилось и в сегодняшнем втягивании Прибалтики в орбиту НАТО. Это позиции на Черном море, это Крым, Кавказ. Э, вот именно это сделало Россию великой державой, и именно это было под угрозой в Первой мировой войне. Слова Черчилля. «Согласно поверхностной моде нашего времени, царский строй принято трактовать как слепую прогнившую тиранию». Черчилль это написал в бытность военным министром в 18 году. Но разбой 30 месяцев войны с Германией и Австрией должен был исправить эти легковесные представления. Силу Российской империи мы можем измерить по ударам, которые она вытерпела, по бедствиям, которые она пережила, по неисчерпаемым силам, которые она смогла развить. Держа победу уже в руках, она пала на землю заживо, пожираемая червями. Конечно, эти черви грызли и армию, и правящие круги, но это другая тема, потому что вот эта внутренняя смута в момент войны отечественной ничего нет страшнее на носам. Ничто так не ослабляет государство. Ни недостаток в боеприпасах, ни недостаток в материальных ценностях, которые действительно в концентрированном виде в любой войне служат именно задачей государства защитить Отечество, не столько государство, как Отечество, как именно внутренняя слабость, отсутствие единства национального сообщества, как, конечно, ослабляют и не случайно очень многие силы в том, время э, открыто э, или секретно, но тем не менее считали абсолютно необходимым э, поддерживать все революционные, сепаратистские и прочие движения на территории России. Об этом я упомяну, хотя я не принадлежу к тем, кто считает, что революции можно исключительно при принести извне. Государство начинает шататься само, безусловно, и Россия к этому моменту э, буквально бурлила э, противоречием между архаичными социальными отношениями и той модернизацией, которая бурно началась, потому что э, Столыпин писал, что 25 лет без войны и без революций, и э, не только успех будет реформы. Думаю, что Россия бы оторвалась от остального мира так тогда, как сегодня Соединенные Штаты Америки оторвались от всего остального развитого, похожего на них мира. Дело в том, что перед войной Несмотря на внутренние противоречия, Россия догоняла уже Германию по объему книгопечатания, по количеству студентов на душу населения, по строительству железных дорог. Но эти отношения, если вы прочтете, скажем, вот эти сибирские романы, Мамина Сибирька, Шишкова, Привалские миллионы, вы увидите, как вот эти новые отношения буквально рвали традиционно-арханичные связи, выпавших из своих социальных структур людей, но не нашедших еще форм самоорганизации, и они становились и пищей для революции, для анархизма. И э, поэтому, может быть, даже э, этот урок наводит на мысль, что в такой огромной стране, как Россия, как с огромным кораблем, нельзя очень быстро стремиться э, вот что-то изменить, потому что на ходу такой корабль нельзя повернуть так же быстро, как маленькую лодку, вы его опрокинете, или он зашатается так, что в этот момент мы забудем о конечной цели, а будем только спасать э, то, что можно спасти. Презрительное клише «Империалистическая война». Откуда оно появилось? Ведь даже в советское время Великую Отечественную войну мы поднимали на щит, и в общем-то даже в обращении к народу прозвучало не коммунисты и комсомолки, а братья и сестры. То есть, как бы, Несколько выходя из мировоззренческой рамы марксизма-ленинизма, был посыл «защитим Отечество», не думая о том, как оно устроено в этот момент. Государство всегда греховное и несовершенно. Э -э презрительное клише было создано большевистской школой Покровского, создателя Института Красной Профессуры, интеллигента, эрудита, блистательного э -э человека с очень ярким пером, но исключительно нигилистически настроенного ко всей э, русской истории – Его перо обличало еще в 2015 году. Кстати, свободно печатались эти якобы в полицейском российском государстве. У меня есть книжечка 2015 -го года, где такие статьи против собственного правительства и собственной страны, что не знаю, какое бы государство это выдержало. В Америке точно бы человек полностью потерял бы любой контракт с любым журналом. Тут же его, конечно, в тюрьму не посадили, но он потерял бы все возможности публиковать эти вещи. Святой благоверный князь Александр Невский ведь в 20-е годы именовался классовым врагом. Наполеона называли освободителем, потому что он якобы нес более прогрессивные социальные отношения. И только э, варварский, архаичный, с царистскими настроениями недоразвитый крестьянский русский народ почему-то объединился со своими угнетателями, помещиками И э, вот бил Наполеона, но кроме Наполеона еще и э, Чайковского называли Хлюпиком, Чехова – нытиком, Толстого – помещиком, юродствующим во Христе. Были запрещены русские сказки, потому что это был тотемизм, там животные разговаривают. Цари изображались на сценах театров давящими вши. Кстати, первые постановки Мейерхольда были именно такие. Это типичное порождение вот этой большевистской, нигилистической концепции эстетического расстрела прошлого. Это его тезис был. Вот. И э, большевики, как известно, выдвинули тезис «Поражение собственного правительства в войне». Тезис о том, что война – катализатор революции, вообще-то придуман не Лениным, а первым политтехнологом Гельфандом Парвусом. Но он был очень хорошо воспринят именно большевиками. И для того, чтобы оправдать столь сомнительный для любого сердца тезис, конечно, нужно было его подкрепить тем, что война не нужная, империалистическая, народ от этого ничего не имеет, это только выгодно помещикам и буржуазии. Во время патриотического подъема Второй мировой войны была издана первая такая серьезная э, э, серия «История дипломатии». Вот там со страниц после тавтологии идеологической 20-30-х годов, там со страниц этих работ выступают титаны, европейские политики, Бисмарк, Солсбери, Андроши, Дизраэли. Там мы, вы увидите, что внешняя политика – это выражение концентрирования, общенациональных интересов державы, потому что там подспудно, хоть такого тезиса нет, понимание, что судоходные реки, незамерзающие порты, границы одинаково нужны монархиям 18 века, коммунистическим режимам 20 и демократическим структурам 21 века. И сегодня внешняя политика якобы образцовых демократических стран, нам это доказывает сполна когда наш флот перестал бороздить мировой океан, американский флот не вернулся к своим берегам, а как раз вошел туда, куда раньше было нельзя. Вот. Поэтому это все закономерности мировой политики. Надо относиться к ним совершенно естественно и не демонизировать тоже тех наших партнеров. Просто не нужно розовых очков. А лучше всего знать историю, и тогда можно отделить в сегодняшних явлениях то, что есть продукт Чисто сегодняшних процессов, связанных с новым типом экономики, с глобализацией, а что есть продолжение извечных противоречий. К... Рубежу к началу XX века сформировалось несколько таких крупных э, линий противостояния. Это англо-германские противоречия, э, германо-французские и э, противоречия между э, Россией и австро-германским блоком, которые прежде всего ярко проявлялись на Балканах, безусловно. И э, в нашей историографии иногда затушевывались англогерманские германские противоречия, они были очень серьезными. Э, на самом деле, э, извечная э, стратегия Британии в течение всех веков заключалась и заключается в э, противодействии э, обретению какой-нибудь одной континентальной державы преимущественного влияния на континенте. И э, начиная... Наверное, с 17 века Англия всячески противодействовала тогда доминирующему влиянию Франции и с помощью меняющихся коалиций постоянно пыталась ее сдерживать. Но неудивительно, что когда Бисмарк начал свое объединение Германии железом и кровью и стала возникать вот эта мощная, динамичная новая сила в Центральной Европе, Германию никогда раньше не называли Западной Европой, миттель европа «Миттельмечте» – «Центральные державы». Вот термин Первой мировой войны. Неудивительно, что место Франции, как объекта британского сдерживания заняла Германия. Хотя ничего нет парадоксального и в том, что первые успехи бисмарковской Германии были осуществлены при вполне благожелательном отношении Британии. Но это не удивительно, потому что Британия выжидала, пока так сказать легендарная бисмаркиада распространяла свое влияние совершала такие исторические э, действия, которые как раз наоборот перечеркивали э, будущую потенциальную возможность объединения всех немцев в едином государственном теле. Вот что было бы э, совершеннейшим ко кошмаром для Туманного Альбиона, потому что э, немецкий импульс имел не только направление Дрангнах Остен, но и дранк на то есть на юг движение. И если соединился бы потенциал Австро-Венгрии с потенциалом Германии, с одновременным выходом к Балтийским берегам и к Средиземному морю, вот это уже Британия никак не могла бы допустить, потому что тогда неизбежный распад турецкой империи, а он уже, в общем-то, был виден, хотя ясно было, что в конце 19 века что еще, может быть, займет это десятилетий. А, при этом а, произойдет следующее. Все католики, славяне будут ориентироваться на Германию, а православные при любом лавировании элит все-таки на Россию. И англосаксам делать нечего в таком стратегическом районе Средиземного моря, проливов, за которые вообще за контроль над Средиземным морем Сколько было войн на самом деле. И, собственно, объединились с Россией и Пруссией, и другие державы, когда били Наполеона, еще и потому, что идеи Наполеона были окольцевать в своем влиянии все Средиземное море. И, как пишет Данилевский, если бы Наполеон не пошел на Россию по наущению своей давней сопернице Англии, ему Может быть, это и удалось, и он бы повторил успех Римской империи, которая только тогда стала доминирующей силой, вот в те античные времена, когда на войнах пунических с Карфагеном контролировать стало все Средиземное море, все его берега. Дело в том, что Средиземное море принадлежит к таким что ли полузамкнутым морям, вот Черное море, это наиболее вдавшееся в сушу бухта Мирового океана. Почему во время Второй мировой войны, сколько Сталин не предлагал Черчиллю скорее Второй фонд открыть, чтобы в частности освободить демократии стонущие под игом нацизма, расизма и тоталитаризма. Нет, Черчилль упорно предлагал ему южнофланговое наступление на Балканы и э, вот мы тут карту вот видим, это карта государства, я так понимаю, 14 го Году. Uh, здесь, uh, мы здесь мы видим uh, вот, Австро-Венгрию, здесь мы видим Германию объединенную, здесь мы видим Царскую Россию в тех границах, которые были. Uh, когда мы потом сравним это с картой порше мира, ещё потом с другими картами, вы увидите, насколько красноречиво события начала века uh, отражают заданность всего 20 века. Вот почему очень важно изучать Первую мировую войну. Возвращаясь, так сказать, к русской армии, хотела бы сказать, что... Ни одна армия сегодняшних демократических государств не является таким подлинным срезом нации, то есть подлинно-народной армией, как каковой была э, русская армия Первой мировой войны. В э, сегодняшних демократических государствах и у нас в России дети элиты чураются службы в армии, это общеизвестно, и армия поглощает в основном людей из одного только слоя. И это не только у нас, но и в других странах демократических. Девальвировалось понятие отечества потому что гражданское общество, идеи гражданина мира очень витают, так сказать, в воздухе. Это одна из причин тоже не падения престижности службы в армии, а не только из-за угрозы дедовщины. Это страшные случаи, но не явления, но на гражданке в этом же возрастном сегменте гораздо больше преступностей и жертв. Эта статистика тоже является фактом. Вот. В русской армии того времени плечом к плечу, в окопе, испытывая все тяготы э, на коне, Князья, графы, дворяне, представители всех сословий вместе с крестьянами защищали Отечество, и поэтому это был полноценный срез э, нации, и воспринимались ее успехи, неудачи, беды, э, как боль личная практически до каждого. Э, в армии было гораздо более демократичной, чем у нас думают, потому что русское офицерство всего на 40% к 2014 году состояло из людей дворянского сословия, оно было в основном разночинным. «Полный георгиевский кавалер», Э, кресты, получивший медаль за отвагу, становился сразу офицером, прапорщиком, и ему генералы должны были отдавать честь э, при виде. И вот здесь есть фотография такого полного георгиевского кавалера, прапорщика русской армии Ивана Демьяновича Подолякина, который является моим дедом, не прадедом, а дедом. Я его не успела увидеть, но вот в нашей семье большая разница между поколениями. Там, где обычно четыре, умещается у меня три. Поэтому Вот. И есть эпизод, когда э, на улице он, не, увид... не заметив проходящего генерала, не приветствовал его, как положено по уставу, генерал его остановил и потребовал документа. Он распахнул шинель, и тот увидел эти кресты и отдал ему честь. Это такая семейная полулегенда, наверное, но, тем не менее, это подтверждается теми правилами и теми нравами, которые были тогда. Э, поэтому... Э, Возвращаясь к тем противоречиям, которые привели к войне, конечно, зачинщиком этого была Австро-Венгрия. И по оценке и современников, и даже министра иностранных дел России, при котором началась война Сергея Сазонова, Германия воспользовалась вот теми актами и провокациями Австро-Венгрии, чтобы реализовать давно лелеемые цели – прежде чем Россия произведет модернизацию армии и флота. Потому что ну, повод для этого дала Астра венгрия которая, как говорилось в манифесте э, Николая II, предоставила Сербии совершенно неприемлемые для державного государства требования. На самом деле вся пресса, Конца 19 века и первого десятилетия 20 века и в Европе, и в России была наполнена как раз размышлениями о том, что неизбежно должна случиться война между Россией и Англией. Причем, как писали тогда, не из-за какого-то конкретного повода, их не было, а просто из-за того, что... Самим своим существованием России, которая к тому времени вышла к, к Средней Азии, к, к трем океанам, в которые приходила модернизация, которая сама представляла собой огромный, еще не освоенный рынок, сравнимый по потенциальным масштабам с тогдашним. Мировым, это был всеевропейский, и даже не нуждалась в конкуренции за рынки сбыта с владычицей морей и торговой империей мира Великобритании. И э, британские газеты бестрили э, тем, что Россия подбирается к границам Индии, собирается своей казацкой конницей пересечь Памир, и выйти, и угрожать владением. Это совершеннейший абсурд, но э, предвоенный период – всегда много абсурдного на страницах печати, как, впрочем, и в наше время. Поэтому, как писал Пушкин, «И горе мало мне, свободно ли печать морочить Олохов, или чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет Балагура». Так вот, но почему не случилось этого? Почему вдруг владычица Морей, которая всегда боялась прежде всего германо-российского модус vivendi, то есть э, какого-то раздела, что ли, Европы на сферы влияния, э, не обязательно такого официального раздела совсем, но естественного такого э, сочетания двух сфер э, преимущественного влияния это Германия и России в центре, э, почему она вдруг оказалась в Антанте, почему она оказалась вдруг на стороне России. И вот, э, э, кстати, обязательства Британии, и антанте. оказались потом на поверку, когда началась война, гораздо слабее, чем э, обязательства, скажем, русско-французские в этой стороне так называемого согласия. Антаунт-Курдиаль – это сердечное согласие. Э -э, Британия, я не хочу сказать, что она была заинтересована во взаимном избиении, но, тем не менее, э -э, война между двумя континентальными державами Э, в общем-то реализовывала, э, вернее уничтожала будущее для преимущественного влияния как Германии, так и России. И э, Германии э, в Англии понимали, что для огромной континентальной державы, как Россия, и для тоже, как считается, континентальной державы, как Германия, победа, скажем, ее противников на морях, всё равно не уничтожает потенциала к возрождению и к дальнейшему опять новому развитию. Особенно Россия демонстрирует в течение многих веков именно способность к такому возрождению после ужасных катастроф. Это и монгольская Иго, истощавшая в течение двух с половиной веков, и наполеоновское нашествие, и, как мы видим, XX век. Глядите, всё стоит она. Хотя не без потерь, конечно. Конечно. И э, сэр Эдуард Грей, который объяснял недоумевающим Британии, э, почему, как можно было вообще заключать какое-то соглашение с своим главным геополитическим потенциальным соперником России, прямо говорил, что мы можем воевать в основном на море. А морские победы не могут э, уничтожить Берлин и пресечь его амбиции в какую-либо сторону. Поэтому армии у нас очень мала, но даже если бы она гипотетически была огромной, без континентальных союзников мы не можем э, воевать с континентальными державами. Именно без друзей нам невозможно было бы победить в этой грядущей войне. Конечно, между Германией и Францией были глубочайшие противоречия после Франко-Прусской войны, как известно, Ильзас и Латаринги. Кстати, не надо испытывать никакой неловкости в связи с тем, что какие-то по, по, по результатам победы мая 1945 года Советский Союз получил какие-то все территории мира, нарисованные кровью во время войн. И э, здесь не может быть никаких каких-то особых э, на этот счет эмоций не должно быть. И э, в течение так сказать, всех международных отношений привело к формированию его вот тантанты. 1904 год это русско-французское соглашение, 1907 э, русско-английское. Э, когда началась война, то э, Сазонов. Был в ужасе, потому что Англия отказывалась в нее вступить. Говорит, что она не будет вступать из-за сербских вожделений, так сказать, воюйте сами по себе. И помог сам кайзер Вильгельм, потому что он начал бомбардировки Бельгии, а Бельгия – это тот самый нерв, стратегический для Британии, и в свое время, только тогда Британия, молодой британский флот, стал властелином так сказать, вот этой западной части э, морских пространств, когда э, Британия лишила Голландию контроля над Уссемишельдой реки. И э, вот это отношение к этому э, геополитическому месту, которое если на карту посмотреть, очень близко для Англии, проявилась и э, перед Второй мировой войной, когда лорд Саймон в секретных переговорах с Гитлером прямо ему говорит, берите Австрию. Э, британское правительство не может относиться к Австрии так же, как, например, к Бельгии которая находится в непосредственной близости для нас. То есть намёк такой, что Австрию мы примиримся с вашим аншлюсом, но не смейте трогать Бельгию. И вот когда э, кайзеровская армия начала наступление на, на Бельгию, то тут э, в России вздохнули, говорит, сама Германия помогла нам, иначе бы нам не дождаться выполнения Британии своих очень э, таких неопределённых обязательств. И, э, но, наверное, все понимали тогда, и прежде всего Германия и Россия, в какую трагедию э, вступает мир, и чем это обернется для э, даже вот главных воюющих соперников. Вот описывает э, Сергей Сазонов эпизод с вручением ноты об объявлении войны. Это такое волнующее очень э, было действо. Э, Сам германский посол граф Порталес, вручив мне ноту об объявлении войны, заплакал, подняв руки. Мы обнялись перед тем, как он вышел нетвердыми шагами из моего кабинета. Очень важно прочитать, взять в библиотеке так называемую записку «Гдурного», которая в 14 году была представлена государю. Этот мудрец, прозванный в советской историографии крайним архиреакционером, потому что он, конечно, был против всех революций, после, против всех, так сказать, сломов вот того религиозно-философского основания русской государственной идеи, он предвидел всё. Он предвидел и то, что э, война истощит экономику Германии, даже... Если Германия будет побеждать, и война истощит экономику России, если она начнет побеждать. Начнется революция в обеих странах, и если она начнется в одной, она перекинется в другую, что и произошло. И, наконец, главное, что он предвидел, никаких серьезных обретений по итогам этой войны не будет, потому что мы воюем на стороне нашего главного геополитического соперника Великобритании. Ее присутствие в нашей коалиции... Оно ну, в основном служит и тому, чтобы не дать никаких обретений. Мирный договор наверняка будет продиктован интересами Англии и э, России, разве что может быть призом Галиция. Это... И тут он пишет, только безумец может хотеть присоединить Галицию, потому что тот потеряет империю. И Галиция, которая не делила с православной Украиной свою судьбу аж с 1349 года, Это другая цивилизация, она абсолютно прозападная, она отравит всю остальную Малороссию, и тут есть угроза, что именно Россия станет малой Россией. Вот Сталин решил, что он умнее дурного, и присоединил Галицию. Вот. Судите сами. И поэтому, войдя уже вот в этот круговорот, стороны уже в ходе войны начали думать о тех обретениях, которые можно будет получить. Вот совсем недавно в Калининградской области, где сохранились захоронения русских воинов, это редко на нашей территории, мы участвовали вот в возложении венков и открытии мемориала. Там произошло знаменитое для своего времени и, к сожалению, забытое историками и нами Гумбининское сражение, которое поменяло в конечном итоге всю стратегию войны и ее тип. Успех Германии, как было замыслено Тирпицем, этот адмирал Тирпиц, только мог быть реализован, если сначала будет разбита Франция, Потом всеми накопленными силами э, Германия повернется на Восточный фронт. Но когда угрожающими темпами кайзеровские войска шли на Париж, пр французское правительство взмолилось. И Россия, верная своим союзническим обязательствам, будучи не готова к этому наступлению, вот, начала вот это жертвенное выступление в Восточной Пруссии, и э, немцы вынуждены были перебросить Войска аж из Парижа, из-под Парижа, и вернуть их туда уже быстро невозможно было. и э, Тем самым война сразу была ясна всем стратегам, становится затяжной на два фронта. И поэтому вот чудо на Марне, когда французы победили, оно объясняется, конечно, вот союзнической жертвой России. И вот эти венки возлагал также и военный этаж посольства Франции. Вот сейчас. А маршал Фош тогда произнес фразу, которую... Студенты-историки-французы, скажем, 50-х годов, невзирая не, не на холодную войну, еще знали и читали учебников, а сегодня уже нет. Если Франция не была стерта с лица земли, и Париж не пал в первые два месяца после начала Первой мировой войны, то этим мы обязаны только жертвенному наступлению России. Поэтому э, вот здесь э, смысл вот этих, даже, казалось бы, по масштабам Великой Отечественной войны, не очень больших сражений э, для историков э, важно очень понимать, потому что они меняют ход событий на следующий э, целый период и уже прогнозируют, программируют другую геополитическую конфигурацию. Конечно, хотелось бы еще э, указать... Вот на некоторые аспекты движения к Первой мировой войне, которые, как правило, ускользали в не, а, от внимания историков. Не, не в силу какой-то небрежности научной, а просто в силу того, что некая а, вот эта мировоззренческая рама она не вмещала вот эти аспекты. Это религиозно-философские основы. Дело в том, что а, в то время мечтали о войне, не только правительства, которые думали о геополитических обретениях, о выходе к морю, о вытеснении соперника с каких-то стратегических позиций, которые потом бы изменили их влияние. Об этом мечтали огромное количество движений, борцов с христианской церковью, революционных всяких кружков и прочих, масонских и прочих. При этом историк, конечно, обязан быть очень осторожным и не строить свои на, вот, я бы сказала так, запахи того времени. Нужный историк подлинный всегда опирается на факты и документы. Но не учитывать эту обстановку, которая... Э Мы тоже не имеем права, потому что во время франко-прусской войны французские либералы поддерживали Пруссию, потому что Пруссия была более прогрессивной, чем католическая Франция, и она была, так сказать, магистралью прогресса, это можно прочесть во французских газетах, вот, то же самое можно читать же и вот в российских газетах, либеральные газеты, надо сказать, что свобода прессы была достаточно сильной и совсем не соответствует тому образу полицейского государства, который мы обычно привычно... Государство было грубым. И, так сказать, жандарм к человеку нишкого сословия обращался на «ты», грубо говорил, «пади прочь», куда... Вот это и создает такую атмосферу вот этой грубости полицейской. Но если учесть, что революционеры Дэйч и тот же Гельфанд, который полностью руководили всей революции 1905 года, когда были в итоге арестованы. И их прежде чем посадить в следственный отдел значит, тюрьмы в крестах, осведомились. Позавтракали ли они, отвели в кафе позавтракать, дали по комнате, там была огромная библиотека, а в пасхальную ночь под колокольный звон постучался охранник, и каждому из заключенных принес пасхальные яйца и куличи. Потом их определили в ссылку в Туруханскую часть Енисейской губернии, Они не доехали, потому что на первом же полустанке Дейч попросил у конвоира разрешение э, закупить кое-что вкусненькое в привокзальном буфете и исчез. Гельфанд же, подпоив конвоира, переоделся в крестьянское платье и вернулся и вселился нагло под, под, под подложным паспортом в гостиницу, даже не на подпольную квартиру, и затем покинул государство, пересекшее границу, предоставив документы. И это время, когда уже фотография была Когда было ясно, что делать в России революцию, слетятся все так называемые социал-демократы, мечтающие о низвержении христианских империй и цели «мы наш, мы новый мир построим», когда можно было просто сверить это. Ничего себе полицейское государство. Совершенно не, так сказать, несостоятельность в этом отношении. Мы уже видели с вами карту Европы перед войной, при начале войны. А вот карта целей Германии. Это карта пангерманистов, которая как раз и представляет собой тот идеал искомой в итоге потенциальной победы австрогерманского блока, который привел бы, как писал Сергей Сазонов, к берлинскому халифату, где превратником проливов становится турецкий, вместо турецкого султана германский кайзер. И что мы здесь видим? В разной степени государственного единства с немцами находятся страны и бывшие части, то есть части Австро-Венгрии, все стратегические районы пролива, Вот они, понимаете, Греция, Румыния, Сербия, Болгария, Отаманская империя. Вот знаменитая дорога железная Берлин-Багдад, которая обесценивала морские позиции Англии, которая э, тоже была э, одной из причин, почему Англия с таким беспокойством э, взирала на рост э, Германской империи и э, ее а, амбиции. А, вам ничего не напоминает эта карта? Вот я прошу сейчас еще одну карту показать. Те же, та же конфигурация, посмотрите. Турция, все страны Балканы, главные, отсутствует Сербия. Это карта расширения НАТО. Все, что не удалось немцам за два дранг на, на 20 веке, Сделали англосаксы. Вот. А, но силовые линии, сдерживающие Россию, одни и те же, что говорит о закономерностях мировой политики. Ибо стратегические точки, никто не хочет нашей смерти, безусловно, но сдержать нас, заперев в проливах, ограничив э, наши возможности, оттеснив нас от обретения Петра Великого, это были цели кайзеровской Германии, это были цели Гитлера, это... Увы, цели расширения НАТО Каменский Владислав, историк. Наталья Алексеевна, скажите, пожалуйста, у меня будет два вопроса, если позволите. Заявленная тема это забытые победы и преданный герой. Будьте любезны, расскажите о том, что во Франции называется русским легионом чести, если возможно, ну как в качестве примера это будущий маршал Советского Союза Родион Малиновский. Это первый вопрос. И второй вопрос. До сих пор проход через проливы Босфора Д'Арнанелла регламентируется например, ну Такое техническая характеристика, что главный калибр судов ограничен 203 мм. Это санкции, наложенные были после Первой мировой войны. Почему до сих пор эти санкции не пересмотрены и э, проход судов... Уже 21 отвечу, отвечу веке, сначала на второй вопрос. Проход через Черноморские проливы регулируется Конвенция о Черноморских проливах Монтрю, это 1936 год. Слава богу, что не пересматривается, потому что нам не сулит ничего хорошего, этот пересмотр. Хотя после Ялты и Потсдама... Советское руководство неоднократно ставило вопрос перед Черчиллем, а нельзя ли все-таки улучшить положение этой конвенции, чтобы больше было прав у черноморских держав. Потому что для черноморских держав черноморские проливы – это единственный выход в мировой океан. А, то есть, а для всех остальных это фактически вход к побережьям черноморских держав. То есть их даже одинаковые условия прохода ставят в неравные условия безопасности черноморские державы и, и, и не Есть же даже фильм, про, где маршал Малиновский, который был одно время министром обороны у нас, это оказывается, что он участник, они все знали, участник Первой мировой войны, награжденный и, э, э, э, во Франции его очень ценили, но есть еще геро герои Русского экспедиционного корпуса, и вот у нас тоже есть фотографии это э, забыто не только у нас, но даже. Впрочем, у нас больше забыли. Во Франции все-таки в Шампании есть небольшой памятник. И недавно как раз вот, на деньги французов и по инициативе французских определенных кругов в Реймсе был поставлен памятный знак в честь русского экспедиционного корпуса, который воевал уже вместе с французами, когда уже ну, фактически не было России. Вот эти герои... Нам предстоит еще сделать памятники экспедиционному корпусу и, может быть, даже и маршалу Малиновскому, который герой двух войн.